Чертальдо. Я никогда раньше не слышала этого названия. В поисках места для тосканских каникул перерыла всю карту, банально следуя из Флоренции в Сиену по железной дорожной ветке. Ни один городок не пропустила. Название Чертальдо в тот момент ни о чём не говорило, но увитая плющом стена старого палаццо с замковыми зубцами зацепила взгляд сразу. Увы, виртуальное бронирование не принималось, но все прочие варианты отпадали едва родившись. Это было похоже на любовь с первого взгляда. Картинка утопающего в зелени замка на площади старого города на холме стояла перед глазами. Уже зная, что это бесполезно, ещё раз написала некоему синьору Альфреду: "Может быть, вы сможете подтвердить бронь? Мы же обязательно приедем". Да без проблем, последовал неожиданный ответ: "Конечно, приезжайте". Я искала его долго. В Марки и в Эмилии Романье, в горах Венето и в приanychных городках у озера Гарда, я искала свой древний город, место, куда хочется возвращаться. Маленький совершенный уголок мира, в который можно привезти и месяц, и всё лето, и всю жизнь. В окне нашего замка виднелись далекие башни Санджелино. Они таились в вечерней дымке, когда начинал петь соловей и деревья тихо шуршали на ветру. А утром окружающие холмы медленно выплывали из синего тумана, кричали петухи, звонил колокол к утренней миссии в нижнем городе, и ему вторила колокольня старой башни верхнего города, Борго Альто. Тогда нехотя мы выползали из-под тёплой перины на огромной тосканской кровати. Путешественник даёт отдых своим ногам. Остановись на спящей горе, где расположен замок, и ты найдёшь, что под тяжёлым камнем покоится Бакаччо. А если ты захочешь удивиться и развлечься, иди и спроси там женщин, они готовы рассказать тебе сотни историй. Это надпись можно увидеть на арке ворот древнего города Чертальдо. Ворота, ведущих из города вниз в долину Троя. Ворота Солнца, ворота Альберти и ворота Ревелино. В верхнем городе Борго Альто большинство зданий построено до XII века. Моложе нет ни одного. А некоторые из зданий более ранней постройки относятся к VIII веку. Курни Чертальдо уходят к этрускам, а на гербе города, чтобы вы думали, лук. Как говорят жители, это не просто местное растение, это символ стойкости и жизнелюбия самих чертальцев. Отец-основатель этих мест, граф Альберти, с их именем связана вся история долины реки Эльза. Главная достопримечательность города музей Боккаччо, где хранятся книги, выпущенные на всех возможных языках. Но, конечно, это Декамерон. Сам Боккаччо покоится в древней церкви Сан-Джакупо и Филиппо, часть такую в же древнего монастыря, где он родился неизвестно, но в Чертальдо провёл последние годы и здесь и умер. Бокаччо из Чертальда. Так он обычно представлялся. В тот весенний день, когда мы приехали в Чертальду, стояла жара. Оставшийся за спиной апрельский Рим был гораздо прохладнее. Облако жары накрыло уже на флорентийском вокзале, где мы делали пересадку, и больше не отступало. На маленькой станции, почти полностью укрытые от солнца кронами огромных платанов, мы вздохнули свободнее. Впереди ждала длинная улица, уходящая к подножию горы, на которой построился старый борго. Изнывая от зноя, мы пошагали к фуникулёру. Чемоданы за спиной подпрыгивали на уличных плитах. Извините, фуникулёр закрыт на пару часов, профилактика, но есть автобус, сообщила дама в окошечке. Боже, до да чего жарко! Водитель допил кофе, автобус покрехтел, тронулся и прокатившись по городу вдоль и поперёк, пополз в гору. остановился на узкой каменной улице. Двору топал в цветах, журчал старый фонтан. Глаза не сразу привыкли к полумраку прохладного холла, а в светлой и просторной комнате ждала старая кровать невероятных размеров, ноги до пола не достают. Если сядешь на край с пуховым одеялом, в которое так здорово заворачиваться прохладными ночами, с изображением Пресвятой Девы в изголовье. За огромным окном с деревянными ставнями оглушительно пели птицы. Весь Нижний город и окружающие холмы были как на ладони на многие километры. По саду ползут черепахи, бродит два толстых кота. В комнатах мебель старинная: комоды, бюро, зеркала, подсвечники. У меня такое ощущение, что распаковавшись, надо спуститься поболтать с хозяевами, сказал сын. Хозяйка замка сидела в кресле в холле. пожилая строгая дама с неизменной ниткой жемчуга на шее. Она с одинаковым достоинством обсуждала фамильный герб, отдавала указания на кухне ресторана и встречала швейцарских паломников, которые шли пешком в Рим на аудиенцию к папе и заночевали в замке. Пока мы светски общались с хозяйкой, заглянул на чашечку кофе интеллигентный пожилой Джентелиома, включился в дискуссию, как найти супермаркет, а вечером на улице подошел ко мне и поинтересовался, хорошо ли сеньора поняла его объяснение и все ли в порядке. Кроме сада с фонтаном и столиками ресторанчика, вокруг замка расположены террасы, где можно посидеть среди цветов, почитать. «Это огромный длинный балкон, опоясывающий здание». Лестница с террасы поднимается на башню с прекрасным видом на окрестности. Как и положено, имеется погреб с винами и окороками. Сад – особая гордость хозяйки. Она отдает цветам все силы и всю душу, и двор замка превратился в цветущий тропический рай. От крохотных ощетинившихся кактусов до лохматых кипарисов и разноцветия роз, петуний, фиалок. Душа этого места – фиорелла. Румяная, кругленькая женщина за 60, повар в ресторанчике и кухарка в замке. Боже, как она готовит! Благодаря Фиареле мы почувствовали себя как дома. Каждое утро она варила кофе, пекла хлеб, приносила домашний джем, молоко. Один раз, когда в замке остановились очередные паломники, мы решили перекусить наскоро, не утруждая хозяев. Через минуту прибежала причитающая Фиарела, «Синьора, красавица моя! Да как же это без хлебушка-то? Да что же это? Бегу-бегу, сейчас принесу!» В верхнем городе, что ни дом, то достопримечательность. И палаццо Макеавелли, и палаццо Дом Бокаччо. И главное, увешанный гербами палаццо Преторио, многовековой символ власти в долине». Каждый викарий-губернатор, занимавший палаццо и управлявший долиной, а именно в Чертальдо находилась верховная власть, происходила из аристократической семьи, и его герб попадал на стену палаццо. Более 600 гербов украшают стены. А еще в палаццо Приторио находилась средневековая женская и мужская тюрьма, глубокие камеры под суровыми сводами. Для любителей истории и искусства множество музеев, для любителей природы просто рай. Небо синее до да нереальности, поля невообразимых оттенков зелёного, оливки серебрятся, а лиандр цветёт, говорят, осенью ещё красивее. Бары и ресторанчики старого города расположились в домах XII века. Тут же живут люди, вешают бельё, обрабатывают свои виноградники, оливковые плантации, гуляют в полях с собаками. Город не производит впечатления каменной тюрьмы. Дома на солнце становятся красновато-золотыми. В каждом окошке и возле домиков множество цветов, а вокруг и рощи, и леса, и поля, и холмы. Чертальда город с открытой душой, сказала одна, что моя подруга Джузепина. В отличие от большинства средневековых боргом, улицы старого города широкие и светлые. Он всегда рад гостям. Жизнь в городке, далека от суеты и спешки, и увлечения у местных жителей уходят корнями в средневековье. Здесь до сих пор можно увидеть человека с урбалетом. Соревнования лучников в лесу неподалёку от городка давняя традиция. Знаете, что делали его жители в честь майских праздников? Стреляли в лесу из арбалетов, соревновались. В неприметном магазинчике на окраине пылятся средневековые костюмы. Их берут на прокат несколько раз в год, когда центральная улица Борго Альта заставляется столами. На стенах зажигают факелы и полночи длится средневековый ужин. Во время традиционного праздника Кортео Историко, когда весь город превращается в средневековье, даже малыши одеты в костюмы той эпохи, доставшиеся им от родителей, бабушек и прабабушек. Проходит ещё один день. Вечером Нижний город становится розовым в синих сумерках, и постепенно долину накрывает густая ночь. Только золотистые огни дорог среди холмов убегают куда-то, и домики внизу тоже становятся золотистыми. Темнеет. И синий туман ползёт с холмов, изтезает с улиц старички и смолкают голоса в ресторанах. На город спускается ночь, и лишь чуть светится тёплым золотом фонари на улицах и площадях, или отбрасывают дрожащие тени факелы в старинных держателях. Стихает всё: и птицы, и цикады. И тогда потихонечку город сбрасывает свою маску очередного замершего в веках города-музея. открывается его настоящее лицо так тщательно спрятанное от туристов в подвалье июльской жары